Глава 22. 16 ноября. День. Таус. Сервис ГДЛ. Как я не пытался вырваться из сервиса, ничего у меня не получилось. Как и предполагал, стоило мне только появиться в кабинете и в сети, отвечай по электронке, как народ попер косяками. Вопросы, предложения, совещания. Люди шли один за одним. Звонки, сообщения. Всего этого хватало. Ну, тут уж ничего не поделаешь, как сказала Светка, забрав меня поздно вечером и везя домой. Я директор крупного бизнеса, и хочу я этого или нет, а дела решать надо. Щелк. Я отправил письмо по электронке Рифу. Вроде все. Да ладно, неужели все? Я разобрался со всеми делами. Папки, где лежали какие-то бумаги, на подпись пусты. Я еще раз их открыл и посмотрел. Пусто? Нет там ничего. Отлично. Теперь можно ехать куда-нибудь. Куда? Куда я хотел съездить? Так, стоп. Беру телефон и набираю тумана. Внимательно, — ответил мне туман после двух гудков. Привет, Валер. Чего там с этим Бураном и разведчиками? Буран кончился, разведчики с этими мартышками уехали. О как! о что мне не сказал? А зачем? — хмыкнул в телефон туман. У тебя своих дел по горло за последние дни. «План ты знаешь. Вернуться доложу по полной программе. Там уже будем думать, что дальше». Но, в принципе, логично. Кого из наших на разведку-то послал?» «Ватаре, Полукеты, маленький. Юпа из поселка сказал не брать. Как ты знаешь, они чувствуют друг друга. Мало ли вдруг там в этом институте есть такие же». «Тоже верно. Ну и двое мартышек с ними в качестве проводников. День-два, и они вернутся с разведданными». Малыш, может, с ними пойдет. Они там уже на месте определятся». «Хорошо», — ответил я. «Потом обязательно ко мне». «Само собой. А, кстати», — Туман хихикнул, «мошкетёры-то наши набрали подарков и ломанулись туда, к этим аборигенам. С ними еще несколько пацанов». «Блин, я тоже хотел». Я тут же вспомнил про и дату мальчика и его родителей. «Ну, Сань, ты весь в делах был». «Да ладно. Наверняка мы теперь туда частенько ходить будем» отлета, все по своему бульону скучал. Вот они туда все и отправились». Я тут же улыбнулся, вспоминая того мелкого страуса, как он жрал суп с кашей и как отзывался на кликуху, которую ему мгновенно дал наш мушкетер от морозок. «Еще есть какие новости?» — спросил я. «У крота в пустыне несколько дней назад один экипаж пропал. Его сейчас все остальные ищут. Они же автономные все, на связь раз в три-четыре дня выходят. Как пропал?» «Да вот так!» — зло ответил Туман. «Наверное, опять пацаны на каких-то родов провалившихся нарвались. Или на зверей!» — в трубке послышался его мат. «Не первый раз уже, сам знаешь. На связь они уже несколько дней не выходят. Все экипажи сейчас по тому району кружат. Ищут их. Держи меня в курсе». «Конечно! Все, я поехал, дел полно!» И Туман отключился. Я нажал кнопку «Отбой» на телефоне и положил его на стол. «Да, экипаж пропал». С того момента, как мы организовали эти поисковые машины для провалившихся сюда людей с земли, у нас погибло 4 или 5 экипажей. Кто-то из них из-за неопытности погиб от ночных зверей в пустыне, а кто-то от рук людей, которых эти же экипажи хотели спасти. Насколько я помню, два экипажа точно погибли от рук людей. Первый раз какие-то психи-охотники их застрелили. Второй раз группа братков, которые ехали на разборку или с разборки. Ребята их спасать приехали, а те, укуренные наглухо, встретили их выстрелами. Хорошо, что у поисковиков есть четкое разделение квадратов, кто и где из них ищет провалившихся людей. В каждом квадрате и башни с запасами свои укрытия. Как только один из экипажей перестает выходить на связь, в этот квадрат сразу едут все остальные экипажи и прочесывают его вдоль и поперек. Вот и тогда этих охотников и братков нашли практически сразу. Первые катались на машине ребят, их прямо в ней положили. Вторые сидели в башне и продолжали жрать и веселиться. Впоследствии оказалось, что эти братки еще каких-то провалившихся людей убили. Но и, само собой, когда подъехали все остальные наши поисковики, всех братков в этой самой башне заживо и сожгли. Заложников они убили, когда ребята за ними наблюдали. Да уж, опасная работка у наших поисковиков. Очень опасная. Да и от зверей ребятам доставалось. Я вон периодически вижу в сервисе на ремонте их подготовленные джипы. То помятая тачка, то погрызенная какая-то, то поцарапанная вся вдоль и поперек. А это значит только одно, что какие-то зверюшки пытались выковыривать из машины людей. Благо, опыт пришел очень быстро. И Крот, и его пацаны уже знают, как и что. Но вот от неадекватных людей, которые могут воткнуть тебе нож в спину, защиту пока не придумали». «Блин, надеюсь, с этим экипажем, на поиски которого сейчас отправились наши бойцы, все в порядке». «Александр, к вам, Георгий!» — заговорил спикер Фон. «Пусть заходит». Я быстро посмотрел на часы. «Так, время два часа дня. Сейчас с Герой быстренько поговорим. Наверняка у него какие-то новости по воротам. И все. Возьму Светку и Булата и съезжу в новый. А там искупаться можно будет. Парам-пам-пам. Настроение у меня великолепное». Но едва я увидел вошедшего в мой кабинет Геру, сразу понял, что есть какие-то проблемы. Какой-то он сильно озадаченный, и все мои парам-пам-пам тут же куда-то делись. «Саша, кажется, у нас проблемы», — выпалил тот, быстро подойдя ко мне, пожал руку и сел в кресло. «Эк, его приперло-то! Какой-то взъерошенный, глаза опять красные, одежда помятая». Я прям почувствовал, как мои друзья-мурашки забегали у меня по спине. Судя по виду Геры, он не спал уже больше суток. «Рассказывай», — начал я хмуриться. «Ворота! Походу их открыли с земли. И, скорее всего, мои бывшие коллеги». «Бац!» Мое сердце забилось сильнее. Кажется, лоб сразу покрылся испаренный. Честно говоря, я даже немного растерялся. «Подробнее. Наши приборы засекли колебания». Сняв очки и теребя их в руках, начал Гера. «Да-да», — он поднял руку, — «я прекрасно помню про замок, и я тебе про это говорил». Я кивнул. «Они обошли блокировку», — Гера усмехнулся. «Глупо верить в то, что там...» — он тнул пальцем в потолок. «Не станут искать сюда пути прохода. Я тоже об этом думал. У них там все ресурсы Земли, и непонятно, кого и что они могли еще подключить к расшифровке нашего кода». «Мы между мирами-то ходим туда-сюда постоянно?» Гера помахал перед собой рукой. «Ты представляешь, какие они там видят колебания?» «Нет». «В ваших этих колебаниях я не понимаю», — честно ответил я. «Но представляю. Ты мне все время толдычишь, что каждое открытие ворот оставляет след в пространстве». Кивнул наш Кучерявый. «Но мы их закодировали. След один из нашего мира, а остальное ответвление». «И его-таки взломали?» «Ну, почти» как уклончиво ответил тот. «Гера, млядь!» — я начал заводиться. «Так взломали или нет? Что ты мне тут в уши дуешь?» «Да не знаю я!» — выпалил он. «Скорее всего, взломали. Частично». «Как это?» — обалдел я еще больше. «Ты можешь нормально объяснить, а не говорить загадками». Гера вздохнул и схватился за голову. Затем пару секунд подумал и ответил. «Мы у нас в институте считаем, что наш туннель был взломан частично» что сюда проникли люди с земли и передали назад информацию. Хлоп! Карандаш, который я держал в руке, сломался. Блядь, я им чуть палец себе не проткнул. Точно. У меня лоб покрылся испаренный. Да и по спине, кажется, пот побежал. Они не могут открыть большие ворота. Одев очки на нос, продолжил Гера. Ну, как мы это обычно делаем. Они открыли маленькое окошко, в которой быстро нырнуло или прыгнуло несколько человек. «Было пять попыток». Он мне для наглядности еще растопыренную ладонь показал. Работали они буквально несколько секунд. Сила работы ворот была слишком маленькой для того, чтобы сюда проникла та же машина, например. А вот для проникновения человека или нескольких вполне достаточно. А два дня назад мы засекли еще одно открытие ворот. По крайней мере, колебания об этом говорят. Только оно какое-то странное. Такое ощущение, что открыли маленькое окошко. Ну, как в кассе окошко, и туда что-то закинули. «Что закинули?» — не понял я. «И когда?» «Посылку. Вес не более килограмма. Позавчера. Это окошко примерно вот такое по размерам». Он схватил с моего стола обычный лист формата А4, и показал мне. «Вот в такое окошко что-то, походу, и закинули». «Так, стоп!» — затряс я головой. «Ты хочешь сказать, что на земле открыли ворота? Получилось у них это, правда, только с пятого раза?» Через них оттуда сюда проник человек или несколько, собрали какую-то информацию, затем им где-то опять же с земли в определенный срок открыли окошко, в которое они закинули пакет с информацией и окошко закрыли, так? И эти люди где-то тут у нас? Да, именно так, — выпалил Гера. «Твою мать!» Они хитрее поступили, — как-то обреченно произнес Гера. «Не стали сюда ломиться стадом и открывать большие ворота». Они открыли маленькие, на чуть-чуть. Знали, гады, что мы это засечь не сможем. Но вы их засекли. Да. Мы уже давно отслеживаем все эти колебания, и наша аппаратура их показала. Мы и предполагали такой вариант. Он снова вздохнул. И вот он наступил. Мы даже не можем предварительно просчитать место, где они откроют окошко. Как я понял, сейчас идет сбор информации. И тут меня как током ударило. У поисковиков несколько дней назад пропал один из экипажей. Теперь уже дернулся Гера. «Ты можешь указать квадрат, где были эти колебания?» — спросил я у него. «Конечно, карту только дай. Мы там сто раз все проверили, все подтверждается». «Оксана, Таня!» — нажал я кнопку спикерфона. «Тумана, Грача и Крота ко мне! Живо! Прям чтобы они бегом сюда бежали! И карту мне найдите! Карту окрестностей Тауса тоже!» Не дожидаясь ответа, я отключился. «Карты у нас были уже давно, картографы сделали». «Для открытия окошка, для проникновения сюда и отсюда», — продолжил Гера. «Им не нужна наша энергия. Хватит той, что есть у них на земле. Но сюда-то можно нырнуть, а обратно только не более килограмма». «Да и сюда чревато», — он поморщился. «Я сильно сомневаюсь, что все пять раз, что они открывали ворота сюда попадали люди. Скорее всего, кого-то разрезало, кто-то потерялся в пространстве, кто-то просто исчез». «Сколько людей сюда могли проникнуть при однократном открытии?» «Сложно сказать». Гера снова снял очки и начал их протирать уголком своей рубашки. «Там открытие-то было-то несколько секунд». «Гера, сколько?» «Три?» «Максимум», — подумав, ответил он. «Но повторюсь еще раз». Он надел очки и уставился на меня. «У меня полная уверенность в том, что получилось у них только при двух последних попытках. «Значит, тут может быть их человек?» «Нет. Четверо, максимум». Четвертая вспышка показывает, что ворота работали две секунды. Там человек должен был разогнаться и прыгать рыбкой. Впрочем, при пятой попытке то же самое, но там открытие было четыре секунды. «Один за одним рыбкой», — буркнул я. «Да», — затем он подумал и добавил, — «либо просто вниз, как в люк какой, прыгнуть». «Что не могли принести с собой?» «Если ты имеешь в виду аппаратуру и рюкзак, типа того, как был тогда в машинах, то это исключено». Он задумался. Начал водить перед собой пальцем. «Ну, одежду там, в которой были, какие-то вещи по типу ножа. Сложно сказать, там такой риск...» Он покачал головой. «Короче, нож, может, пистолет, спички, ну и по мелочи. Короче, всякая хрень на первое время, чтобы выжить», — резюмировал я. «Ну да». А потом они нашли башню. Либо поисковики нашли их и привезли к нам. «Может, и так», — Гера развел руки в стороны. Эти ухари собрали какую-то информацию, вернулись назад, дождались сеанса связи с землей, теперь уже я усмехнулся, и закинули туда конверт с информацией. «Когда, по твоим прикидкам, сюда проникли при этих пяти попытках, вернее, при последних двух?» «Неделю назад». «И вы, млядь, молчали!» «Да мы у обезьян были!» — возмутился тот. Я как вернулся, мне сразу все доложили. Я сам проверял, а то был уже такое, панику навели. А оказалось, все не так. Ладно, не злись. М да, за неделю можно собрать кучу информации и обзавестись необходимыми вещами. Я больше чем уверен, что поисковики на них нарвались как раз в момент открытия окошка земли, когда эти передавали туда конверт. Может быть. Есть что выпить? Как-то жалобно спросил Гера. Я молча поднялся и подошел к небольшому бару, стоявшему мне в кабинете. Но, пипец, вот это новости!» «Если это все так, ну, как сказал Гера, то кирдык, а нас теперь знают на Земле и, скорее всего, знают очень много. Блюр, Арканит, блять, наверняка это и передали на Землю в первую очередь. Я бы так и сделал. Ну и, само собой, подробное описание, что это». А только ради этих двух материалов уже можно рыть носом землю, чтобы открыть ворота как следует. Затем собрать армию и снести тут всё нахрен. Они же понимают, что мы будем сопротивляться. Но с ресурсами земли нам точно не совладать. Достаточно несколько вертушек, и все, нам хана. Пипец, кто же там такой умный-то? Там Андрей Алексеевич есть, словно прочитав мои мысли, произнес Гера. Наверняка его работа. «Он вообще фанат этих ворот. Ему уже под 60 годов, а он всю жизнь ими занимается». «Как закрыть наш мир так, чтобы сюда вообще никто не мог проникнуть?» — спросил я. Протягивая Гере бокал с такилой. «Думаем», — вздохнул он, — «но ты нас тоже пойми. Мы не всесильные, а там...» Он снова ткнул пальцем в потолок. Я прям застонал в бессильной злобе. «Гера прав. Там, на земле, все ресурсы». Все умные головы или кто они там есть? А что тут у нас? Группа ученых? Первооткрыватели ворот? По-хорошему, у них тут вообще ничего нет. А там все есть. Блюр, блять, Да ради блюра можно вообще тут всех нахрен положить. Кто будет сопротивляться? Мысли ко мне в голову полезли самые паршивые. Как обычно, в такие моменты сам себя накручиваешь. Так, стоп. Нужно успокоиться. «Где ребята?» Спустя 15 минут ожиданий с силой вдавил я кнопку спикерфона. Туманы и грач будут через 20-30 — быстро ответила Таня. «Крот тоже на подъезде». «Пусть поторопится. И меня ни для кого нет. они пусть заходят сразу, как приедут». Снова потекли томительные минуты ожидания. Гера снова потянулся было к текиле, но я запретил. Он не спал хрен знает сколько. Его сейчас мгновенно накроет. «Девочки!» — снова жму кнопку спикерфона — «Поесть чего-нибудь принесите, пожалуйста. Можно горячего?» «Хорошо», — пискнули обе. Что-то жор напал. Да и этого вон надо покормить. Сидит носом клюет. А я ему еще текилы налил. Щагу несет кучерявого, и будет он тут спать. Через несколько минут секретари принесли нам горячие. Супчик и картофан с тушенкой пошел просто на ура. Сам себе удивляюсь. Тут такие новости, а мы жрем-сидим. Хотя еда отвлекает от плохих мыслей, Подумав так и эдак, я окончательно успокоился, даже придумал, что нам делать дальше. «Вот тут примерно», — кнул Гера пальцем в карту. «Где-то в этом районе они и вышли, и тут же потом и окошко открыли». «Блядь, я не знаю, в каком квадрате пропали поисковики. В следующий раз они только тут могут открыть». «Да», — пробурчал Гера с набитым ртом. «Они к нему привязаны. Перенастроиться можно, но это время. Координат нашего мира у них нет». То есть в другом месте они открыть не могут. Ну, чтобы туда те, кто в нашем мире, подошли или подъехали. Если только у них с ними нет заранее договоренности о другом месте. Ну, типа километр направо или налево. Но там с точностью до сантиметра должно быть. Окошко-то маленькое. Ну, хоть это хорошо. Значит, нам нужно найти место, где они открывают это окошко. Мать его! «Нет, ты посмотри, грач!» — раздался голос от входной двери. Мы к ним несемся, а они тут жрут, сидят. «И бухают», — добавил грач, увидев стоящую на столе бутылку. «А нам секретари звонят, говорят быстрее к Александру». «Что за пожар, Сань?» — нахмурился туман. «Только не говори, что сейчас пить будем. Мы как психи сейчас ехали». «Гера, ты что такой помятый?» — спросил у него грач, здоровый за руку. «Случилось что? «Случилось», — кивнул я. «Земляне пожаловали». Туман и Грач крепко выругались. «Рассказывайте», — сказал Туман, садясь в кресло. «Ты знаешь, в каком квадрате поисковики крота пропали?» — задал вопрос я, кивая на карту. Туман с Грачом несколько секунд смотрели на расселенный на столе карту, а потом Туман ткнул в нее пальцем. «Вот тут!» Блядь", показал он в тот же квадрат, что и Гера. «От Тауса пять километров». «Думаешь, это земля не поисковиков крота того?» — спросил Грач. «Не исключено», — задумчиво произнес я, глядя на карту. «Судя по ней, в этом квадрате полным-полно различных скал. Квадрат-то небольшой, километр на километр. А ищут ребят в их районе, ну, по которому те катались, в поисках провалившихся суда людей. А этот район уже гораздо больше. Вот тут стоит их башня», — снова показал на карту туман. «Километр от этого квадрата. Вот тут...» — палец переместился чуть левее. «Их небольшая база с запасами. Вот тут еще одна!» Палец очертил круг в паре десятков километров. «Что тут у вас?» — в кабинет совершенно бесшумно вошел Крот. По нему было видно, что он только что из пустыни, одет в нашу цифру, кроссовки, на голове банданы и большие очки. «Нашли ребят?» — спросил я. «Нет!» — зло ответил Крот. «Как сквозь землю провалились! Ищем, найдем все равно!» «Эти пропавшие у нас новенькие, мы их и поставили на район поближе к городу. Что у вас тут?» Но мы с Герой им всем и выдали всю информацию. Вернее, Гера говорил, а я поддакивал и добавлял свои умозаключения. Хорошо, у ребят хватило Манина езжать на Геру. Ну, про замок на ворота, про какие-то там показания, которые выдают ворота. Когда их хочет кто-то открыть. Все понимали, что Геры вины тут нет. Земляне перехитрили нас, оказались умнее». Чуп на связь!» — взялся за рацию Крот. «Тут я. Есть примерные догадки, где может быть наш пропавший экипаж. Все вопросы потом. Квадрат?» — Крот сверился с картой. 12-15. Там, где скал много?» Немного подумав, переспросил Чуб. «Да, ищите их там. Добро, сейчас скажу всем нашим. Там череп ближе всех. Жду доклада», — произнес Крот и отключился. «Ну, если эти падлы с земли пацанов положили...» «Я их?» — он замолчал, но и так было понятно, что он с ними сделает. «Только их еще найти надо», — добавил я вслух, садясь в свое кресло. «Идеи есть?» «Ну, первонаперво вопрос к тебе», — обратился Туман к Гери. «Если, как ты говоришь, они переправили посылку на землю, то будут ждать оттуда инструкции. Значит, будет еще одно открытие. Сможешь ли ты с помощью своей аппаратуры засечь в этом квадрате открытие?» «Он небольшой, мы его просто со всех сторон обложим и будем знать». «Смогу», — уверенно кивнул Гера. «Тогда давай, кому там надо команду, пусть готовят аппаратуру, ребят мы сейчас в институт отправим». «Знаете что, мужики?» — задумчиво произнес грач. «А вы не думали, на что они тут живут?» Мы все разом посмотрели на задумчивого грача. «У нас есть два варианта развития событий», — продолжил он. «Первый. Они проникли сюда, и их нашел один из его экипажей», — он кивнул на крота. «Я как-то сильно сомневаюсь, что земляне убили твоих пацанов. Проникшие сюда люди-профи, и так глупо наследить», — грач покачал головой, — «твои пропали три дня назад?» «Да». «А эти проникли сюда неделю назад?» «Да», — подтвердил Гера. «Значит, по моему первому варианту их нашел-таки один из экипажей и отвез, как вновь прибывших в Таус». — А всех вновь прибывших фиксируют в пункте приема, — добавил Туман. — И их там же фотографируют. — Поднимайте списки, — уже произнес я, сообразив, к чему клонит грач. — Только мы не знаем, сколько их. Кто это? Женщина, мужчина? Или их несколько? Закинуть-то кого угодно могли. Туман потер лоб и сказал. — В любом случае, у нас будет количество людей, которых привезли в пункт приема. — Свежепровалившихся. — Сколько там людей может быть? «День-то нам известен», — снова сказал Туман. «Они могли отсидеться», — предположил я. «Ну и пусть. День-два. Но потом-то им нужно было выходить к людям. Нужно узнать, сколько людей привезли за эти дни. И не только наши экипажи, но и сколько вышли сами. Не думаю, что там огромное количество людей. Ну, пара десятков, ну, три. Их каждого можно отработать». «А второй вариант?» — спросил я. «А второй вариант?» — ухмыльнулся Грач. «Что они вышли к городу сами?» Он снова ткнул пальцем в карту. «Пять километров по пустыне — фигня. Пусть и с минимум вещей для выживания. Они же днем сюда попали?» Гера кивнул. «Вот, значит, дойти — фигня. На их месте я бы точно не пошел в пункт приема, чтобы не светиться. А начал бы сбор информации, как и было приказано. Но...» — грач поднял вверх указательный палец. «Нужны деньги для жизни, для передвижения». Какие тут у нас деньги, они точно не знают. Значит, у них с собой должно быть то, что можно сдать, обменять и так далее». «Золото», — произнесли мы разом. «В яблочко», — засмеялся грач. «Ты ментом в той жизни не был?» — спросил я у него. «Нет, просто подумал, как бы поступил я сам. Да, мужики, у них наверняка с собой было золото, которое они сдали в ломбард». «Сколько у нас тут ломбардов?» — тут же спросил я. «Три, кажется», — ответил Крот. «Туман, отправляй Колуна. Что ему сказать-то?» «Первое. Пусть едет в пункт приема, берет фотки всех, кто был на нем за последнюю неделю, и едет со своими людьми по ломбардам. Нужно знать, был ли там кто из них. А если был, что сдавал? Может, нам повезет. Выяснит все и сюда, и объясни ему, что произошло с воротами. Вернее, что тут за кошка, чтобы он понимал, кого ищет?» Туман кивнул и, взяв телефон, вышел из кабинета. «А сдав золото, — продолжил грач, — они обзавелись необходимыми вещами и начали сбор информации». «Почему именно золото? — спросил Гера. «Почему не брюлики какие?» «Брюлики» было бы слишком подозрительно. «Ты же сам знаешь, сколько людей на земле таскает на шее золотую цепь в палец толщиной». Он для наглядности показал свой палец. «Браслет или пару печаток?» Я только кивнул. «Грач прав на все сто». Сдали золотишко, вот тебе и лины, и на машину, и на еду, и на оружие, и на одежду. И второй раз. Когда откроют ворота, — начал уже говорить я, — им наверняка закинут золотишко еще и дадут дальнейшие инструкции. — Да, — подтвердил мои предположения грач. Думаю, не ошибусь, если скажу, что в первый раз они переправили туда письмо, как тут и что, и, скорее всего, образцы блюра и арканита. Блюр вон на заправках есть. А грамм сто-двести арканита легко можно достать в Веннице. Он там под ногами лежит. И что такое арканит? У нас тут знают вообще все, кому не лень. Достаточно прийти в кабак и с кем-нибудь хорошенько выпить. Сами знаете, какие у нас бывают словоохотливые люди, особенно с халявной выпивкой, и с вновь провалившимися сюда к нам. Блядь, грач прав. Значит, нам по-любому нужно перехватить их в момент открытия окошка с земли, сказал я. «Взять их на месте!» «А в окошко закинуть ящик со взрывчаткой!» Злорадно ухмыльнулся Крот. «Можно и так!» — согласился Грач. «Мне тоже эта идея понравилась!» «Не успеем!» — вздохнул я, по барабанив пальцами по столу. Окошка с земли откроют, им кинут конверт, пара секунд и все! Мы его только-только засечем! Берем этих землян, потрошим, допрашиваем, узнаем их задание, читаем, что там им приказали!» Узнаем, когда будет следующее открытие земли, передвигаемся на место, ждем открытия земли, а как только окошко откроют, мы им туда ящичек и закинем, и что борвануло там все просто от души». «Большой бабах!» — взмахнул руками Гера. «Только они уже не успокоятся». «Пусть! А вы думаете, я посмотрел на Геру. «Как это все нахрен закрыть так, чтобы они ничего уже не смогли открыть?» «Все, мужики!» — в кабинет зашел туман. Колуну позвонил, все объяснил. Сейчас он отправит людей и в пункт приема, и потом с фотками по ломбардам. Сказал, что за несколько часов постарается уложиться. Как все узнает, сразу сюда. Гера, что там с аппаратурой? Сейчас все будет. Спохватился очкарик и взялся за свой телефон. Я хорошо знаю тот квадрат, — начал говорить Крот. Укромных мест там полным-полно. Там такие лабиринты, — он покачал головой. Роту можно спрятать. «Но в нескольких местах я посажу наблюдателей прямо сегодня. Пусть они отслеживают все приезжающие туда машины. Туристов там, конечно, тоже хватает. все таки там достаточно красиво. Да и от города недалеко. Но, надеюсь, с помощью аппаратуры...» Он показал Нагеру, который, стоя около окна, разговаривал с кем-то по телефону. «Мы засечем сигнал. их знать бы точно, когда это окошко откроет «Будем ждать», — уверенно сказал Грач. «И возьмем их всех тепленькими. «Квадрат перекроем так, что мышь не проскочит».